Глава четырнадцатая. Летом настала пора, когда я стала чувствовать себя неустойчивой и хрупкой. Споткнулась, зацепившись с сандалией, пробежала несколько шагов вперёд, чтобы не упасть. А если бы не удалось? Если бы я упала? Что-то сломала бы? И кто увидел бы, как по моей ноге течёт кровь? Кто вызвал бы такси, поехал бы со мной в отделение травмы? Кто был бы со мной, когда я вернулась бы домой? Я перестала носить сандалии, купила две пары кет от Пумы и ходила только в них. Привыкла оставлять свет на ночь. Если в доме было темно, я не могла встать, чтобы записать какую-то мысль, или поискать книгу, или проверить, выключила ли я духовку. Если в доме было темно, я лежала неподвижно, пугая себя мыслями о всяческих бытовых опасностях, о книгах, которые могут свалиться с полки прямо мне на голову, о коврике в коридоре, который выскользнет из-под ног, о стиральной машине, невидимый в темноте шланг прорвет, затопит всю кухню, и тогда уж того, кто включит свет, чтобы проверить духовку, точно ударит током. Что это выходит далеко за рамки разумной предосторожности, я впервые поняла в тот день, когда знакомый мне молодой автор задал вопрос, можно ли написать обо мне статью. Я услышала со стороны, как я слишком поспешно отвечаю, «Нет, ни в коем случае. Не надо обо мне писать. Я не в форме». Я услышала, как я подчёркиваю это, пытаясь устоять на ногах, предотвратить падение. Позднее я задумалась, что же это было, и поняла, что пока не готова показать своё лицо миру. Несколько дней спустя я складывала в стопку лежавшие там в квартире дедалы, сложить аккуратно журналы. Вот и всё, что я могла на тот момент предпринять в смысле организации своей жизни. Осторожно, чтобы не нарушить границы своих возможностей, я открыла один из номеров. Там был рассказ Роксаны Робинсон «Слепой». Мужчина едет поздно вечером в дождь читать лекцию, читатель улавливает сигналы опасности. Мужчина толком не может припомнить тему лекции, он гонит маленький арендованный автомобиль по скоростной полосе, и не замечает приближающийся внедорожник. Упоминается какая-то Джульетта, с которой случилось что-то нехорошее. Постепенно мы догадываемся, что Джульетта – его дочь. Её исключили из университета, она прошла программу лечения от наркозависимости и отправилась вместе с родителями и сестрой пожить несколько недель за городом до полного восстановления. В первый же вечер, когда её оставили одну, она приняла такую дозу кокаина что в мозгу лопнула артерия, и девушка умерла. В этом рассказе меня разволновали некоторые моменты. Наиболее очевидный – лопнувшая в голове у девушки артерия, но ещё – отец сделался неустойчивым, хрупким. Он – это я. Кстати, я немного знакома с Роксаной Робинсон. Подумала, не позвонить ли ей. Она знает то, к чему я только подступаюсь. Но было бы странно даже навязчиво звонить. Я встречалась с ней только один раз на коктейльной вечеринке на крыше. Тогда я подумала о знакомых, кто потерял мужа или жену или ребёнка. В особенности я стала думать о том, как эти люди выглядели, если я заставала их врасплох. Встречала на улице, скажем, или неожиданно входила в комнату в первый год после утраты. И меня поражало. Каждый раз понесший утрату человек выглядел таким обнажённым, таким беззащитным, таким неустойчивым. Теперь я понимаю. Таким хрупким. Я открыла другой номер Дедала, посвящённый понятию счастья. Статья о счастье, написанной совместно Робертом Бисвас Диннером из Орегонского университета и Эдом Диннером и Майей Тамир из Университета Иллинойса, отмечалась. Хотя исследования показали, способность человека адаптироваться к широкому спектру хороших и плохих событий менее чем за два месяца – Остаются некоторые события, к которым люди адаптируются медленно, или же им вовсе не удается адаптироваться полностью. Одной из таких ситуаций оказалась потеря работы. Мы также обнаружили, добавляют авторы, что среднестатистической вдове требуется много лет после смерти супруга, чтобы восстановить прежний уровень удовлетворенности жизнью. «Была ли я среднестатистической вдовой?» И каким должен быть мой прежний уровень удовлетворённости жизнью? Я побывала у врача, рутинная проверка. Он спросил меня о моём состоянии. Не то чтобы непредвиденный вопрос в кабинете врача, но я вдруг разразилась слезами. Этот врач – наш друг. Джон и я были у него на свадьбе, он женился на дочери наших друзей, они жили почти напротив нас в Брэндвуд парке. Обряд совершался под их жакарандой. Первые дни после смерти Джона этот врач заезжал ко мне домой. Когда Кентана находилась в Бет-Израил-Норд, он отправился туда вместе со мной вечером в воскресенье и поговорил с врачами реанимации. Когда Кентана попала в филиал при Колумбийском университете, где он работал, хотя и не к нему в отделение, он стал каждый вечер её навещать. Когда Кентана лежала в калифорнийском медцентре, а он тоже оказался в Калифорнии, Он выделил день, чтобы наведаться в неврологическое отделение и поговорить с тамошними врачами. Он поговорил с ними, потом поговорил со специалистами по неврологии в медцентре Колумбийского университета, потом объяснил всё это мне. Он был добр, он помогал и ободрял. Хороший друг. И в ответ я разрыдалась в его кабинете, потому что он спросил, как я себя чувствую. «Я просто не вижу во всём этом хорошую сторону». Услышала я со стороны свой голос. Потом врач сказал, что если бы Джон присутствовал при этом, он бы счёл мой способ выражаться забавным, как счёл и он сам. Разумеется, я понимаю, что вы хотели сказать, и Джон тоже понял бы. Вы имели в виду, что не видите света в конце тоннеля. Я согласилась с его истолкованием, хотя он был неправ. Я имела в виду именно то, что сказала. Я не могла найти в этом хорошую сторону. Когда я задумалась над разницей между этими двумя оборотами речи, то осознала, что всегда воспринимала себя как человека, способного во всём искать и находить хорошую сторону. Я верила в строки популярных песен, я искала серебряную изнанку любого облака, я считала возможным пройти сквозь бурю. Теперь до меня дошло, что эта песня даже не моего поколения. Эти песни и такой оптимизм были популярны на поколение или два раньше. В моём поколении тон то задавали Леспул и Мэри Форд, и «Как высока луна» — совсем другой настрой. Леспул, 1915-2009, гитарист, автор песен, один из изобретателей электрогитары. Мэри Форд, 1924-1977, его жена. «Как высока луна» — джазовый стандарт, стихи Нэнси Гамильтон, музыка Моргана Льюиса. Впервые исполнялся в бродвейском ревю 1940 года, вошёл в репертуар множество певцов, в том числе дуэта Пол Форд. «Также до меня дошло, мысль не оригинальная, но для меня новая, что все ранние песни проистекали из жалости к себе. Так, кто высматривает серебряную изнанку, полагает, что над головой у неё собрались тучи. Тот, кто поёт, как он пройдёт сквозь бурю, опасается, что если не пройдёт, буря его погубит». Я твердила себе, что мне всю жизнь везло. Мне казалось, что вывод из этого. Я не имею права теперь считать себя невезучей. Я думала, что таким образом справляюсь с жалостью к себе. Была уверена, что справилась, и лишь существенно позже призадумалась, а какое отношение ко всему этому имеет везение. Как я не всматривалась в свою историю, никаких примет везения не обнаруживалось. «Повезло», – как-то сказала я врачу, Когда анализы обнаружили решаемую проблему, которая стала бы не столь решаемой, если бы мы её вовремя не обнаружили и запустили. «Я бы не называла это везением», – возразила она. «Это входит в правила игры». И я не считала, что невезение убило Джона и поразило Кентану. Однажды, когда она ещё училась в Уэстлейкской школе для девочек, Кентана заговорила о несправедливом, как ей показалось, распределении бед. В девятом классе она вернулась из похода в парк Йосимити и узнала, что её дядя Стивен покончил с собой. В одиннадцатом классе в гостях у сьюзен её разбудили в полседьмого утра и сообщили об убийстве Доминик. «У большинства ребят в эст не умер даже никто из знакомых», – сказала она. «А у меня с тех пор, как я там учусь, в семье случилось убийство и самоубийство». В конечном итоге счёт сравняется сказал Джон. Эти слова озадачили меня. Что это вообще значит? И неужели он не мог придумать ответ получше? Но Кентану вроде бы успокоили. Несколько лет спустя, после того, как родители сьюзен умерли один за другим с разницей в год или два, сьюзен спросила, помню ли я слова Джона, что в итоге счёт сравняется? Я сказала, что помню. «Он был прав», сказала сьюзен «Так и вышло». Я помню, как я была потрясена. Мне и в голову не приходило, что Джон имеет в виду такое, что в итоге беда настигнет каждого из нас. Либо Кентана неверно передала его слова Сьюзан, либо Сьюзан не так поняла. Я сказала Сьюзан, что Джон имел в виду совсем другое. Он имел в виду, что у людей, с которыми стряслась беда, потом случится и что-то хорошее. «Нет, я вовсе не это имел в виду», — возразил мне Джон. «Я правильно его поняла», — сказала сьюзен, «А я, значит, ничего не понимала». Взять хотя бы это понятие «везение». Я не только не верила, будто Джона убила и Кентану поразило невезение, я верила в нечто противоположное. Я верила, что могла и должна была это предотвратить. Лишь после сна, в котором я осталась в одиночестве возле взлетной полосы в аэропорту Санта-Моника, Я подумала, что на каком-то уровне я всё же не считала себя виноватой. Я винила Джона и Кентану, это существенное отличие, но в нём не было для меня никакой пользы. Хоть раз в жизни, просто оставь как есть.